Оправив корневище рассады на холмике, остается засыпать его небольшим слоем удобренной земли, а затем уплотнить. Посадку в тот же день поливают излейки с мелким ситечком, чтобы увеличить контакт корешков с почвой. При гнездовом способе посадки огородник сперва роет лунки на ту же глубину, что и канавы, затем высаживает в них рассаду по четыре куста в гнездо. Расстояние между растениями оставляет приблизительно в 30 сантиметров. В первый год после посадки спаржи уход за ней сводится главным образом к регулярным подкормкам и тщательной прополке сорняков. Для экономного использования земли междурядья полезно занять не изнуряющими культурами, кустовой фасолью, луком, севком или салатом. Отрастает спаржа в начале мая, когда почва прогреется до 8 градусов. В год посадки, разумеется, никакой речи о сборе побегов нет. растением надо укрепиться и набрать силу для перезимовки. Вскоре толстые побеги вытянутся в длинные ажурные ветки, и плантации сплошь затянется рослой ботвой. Глубокой осенью ботву вырезают, а в канавы или лунки подсыпают почву из междуряди. В канаве ее распределяют равномерно. В апреле следующего года, когда побеги спаржи поднимутся над плантацией, канавы целиком заполняют почвой и перегноем. Заровняв посадки, в междурядьях последний раз высаживают уплотняющую культуру, например, фасоль. Осенью ботву снова вырезают, а почву между посадками рыхлят, обильно обогащая перегноем. На третью весну посадки закрывают насыпью высотой до 30 сантиметров. Почву берут из междуряди, причем все комки старательно перебивают, иначе они помешают правильному росту побегов. Насы разравнивают граблями и уплотняют лопатой. Этой же весной огородник получает первый урожай десертного овоща. Побеги собирает не 30-45 дней, как это будет в последующие годы, а недели две. Сигнал к началу уборки – появление трещин на грядках. Чтобы собрать спаржу, надо отгрести почву и обнажить побеги, которые срезают ножом или отламывают. Длина побега 22-25 см. Собранную спаржу связывают в пучки и хранят в темном месте. На свету побеги быстрее зеленеют, вкус их портится, приобретает горечь. После сбора продукта грядки оправляют немедленно. Так выращивают отбеленную спаржу, дающую снежно-белые сочные побеги. Особую ценность у этого овоща представляют верхушки побегов, богатые белком, витаминами, сахарами, жиром и органически связанной серой. Аромат овощу придает эфирное масло. Именно богатая гамма питательных элементов и способствует тому, что употребление спаржи улучшает самочувствие человека, делает его более бодрым и энергичным. В последнее время широко практикуется выращивание зеленой спаржи. Этому содействует, с одной стороны, резкое снижение затрат на выращивание овоща.